Он уже хотел было поднять все паруса и помчаться в погоню за работорговцами, но рассудительная Кряки остановила его. "Доктор подумайте хорошенько. Наш корабль плавает не так уж быстро. Работорговцы издалека заметят паруса и успеют убежать". "Ты совершенно права", согласился с улыбкой доктор. "Лучше я сяду в лодку". И мы пойдем вдоль берега на вёслах. маленькую лодочку они не заметят». Доктор Дульту поставил свой корабль на якорь и сел в лодку с Йозефом. Они плыли к северу вдоль африканского берега, заглядывали во все бухты и на все острова. Но корабля работорговцев нигде не было. Тогда доктор послал на поиски ласточек. Увы, И ласточки не сумели найти корабль, на котором увезли мужа Сьюзен, потому что уже стемнело. Делать нечего, сказал доктор. Ночь темная, луна не светит. Лучше нам подождать и продолжить поиски завтра» несчастная Сьюзен снова расплакалась. утру взлепвала она. корабль с моим мужем уйдёт слишком далеко. Нам ни за что его не догнать. Бедный мой муж. Я никогда больше не увижу его. Не плачь, не плачь, попробовал утешить ее доктор. Если нам не удастся вернуть тебе этого мужа, я постараюсь найти тебе другого. если не лучше, то уж во всяком случае не хуже. Но Сьюзен почему-то не утешилась, а только разрыдалась, скучнее прежнего. Она плакала так громко, что доктор никак не мог уснуть. На дне лодки и так было ну, не слишком удобно, а тут еще эти всхлипывания. Несколько ласточек, а среди них и проворный отдыхали на борту лодки. Птицам тоже никак не удавалось уснуть. Вдруг проворный шепнул: "Тише. И показал крылышком на запад. Даже Сиусон перестала рыдать. и посмотрела туда, куда показывала ласточка. Там, вдали, мерцал огонёк. "Корабль! Корабль!" воскликнул Джон Литу. "Да," подтвердил Проворный. "Это корабль." "А это корабль работорговцев?» Даже если на нем плывут торговцы рабами, сказал доктор. Это не тот корабль, который мы ищем. Тот поплыл на север. Слетаю-ка я туда. Слетаю, предложил проворный. Рассмотрю хорошенько этот корабль. А потом вернулся и все вам расскажу. Проворный вспорхнул и полетел на далекий свет в темноте. А доктор вдруг обеспокоился. Он вспомнил своих зверей, которых оставил на корабле. Конечно, с ними были рассудительные: Кря-кря, сова, бубу Но кто их знает. Через четверть часа провожный сделал круг в воздухе над головой доктора, а потом легко, словно пёрышко, опустился ему на колени. Он с трудом перевел дыхание и защебетал. Это очень большой корабль, очень большой.